Леонид Борисович позвонил мне вскоре, как-то утром, и был очень мил. Сказал, что он совершенно закрутился с делами, но обо мне все время помнит и хочет поблагодарить меня за свое спасение. И вообще надо бы побеседовать в спокойной обстановке. Так что не соглашусь ли я поужинать с ним сегодня в ресторане? И назвал очень приличный ресторан, куда понимающие люди ходят именно ужинать и проводить время за приятной неторопливой беседой. Я немного помедлила с ответом, и умница Леонид Борисович тут же присовокупил, что, разумеется, он приглашает нас вместе с Родионом. Он тоже много сделал для его спасения и вообще очень приятный молодой человек. Очень, кстати, он это сказал, а то я уж начала думать, что Стрейкан возомнила себе не весь что. Раз он теперь будет обеспеченным человеком, то может возыметь на меня какие-то виды. Условились на семь вечера, и я занялась приятным делом стала перебирать свои шмотки. Однако платяной шкаф как-то ничем меня не порадовал. Все, что раньше я выбирала и покупала, руководствуясь собственными вкусами, теперь мне совершенно не нравилось. Очевидно, после всей этой истории я стала совершенно другим человеком. Слон, кстати, утверждает, что все случившееся пошло мне на пользу. Я стала гораздо серьезнее и приятнее в общении, меньше хамлю, почти не ругаюсь, бросила курить не говоря уж ушакокся, этим я, правда, и раньше не слишком-то увлекалась. Если так дальше пойдет», — продолжает слон, отойдя на всякий случай от меня подальше. Я научусь готовить грибной суп, и картофельные котлеты. Стану по утрам делать зарядку и запишусь на курсы макраме при нашем Дейзи. То был такой положительный, молчаливый, а теперь совершенно распоясался и научился говорить гадости. Я мучительно раздумывала, сидя над дворах одежды. И тут позвонила Ира, чтобы сообщить мне последние новости. Дима что улетел на Мальдивы один. Эта новость, надо сказать, меня нисколько не потрясла. ЛИСКА ВИСЕЛОВА примирилась с потерей и уже окучивает какого-то типа из Нефтеюганска, где уж она её вот подцепила, не говорит. И вообще в нашей бывшей компании никому кавалера не показывает, боится, что отобьют. А кому отбивать-то? Тамарку родители показали наркологу, и он забил тревогу, дескать, у вашей дочери алкоголизм. И уже не в начальной стадии. раз она так круто реагирует на спиртное. Родители всполошились и определили Тамарку в клинику. Надька Булкина доигралась-таки. Ревнивый Хахаль поймал ее с другим и крепко побил. Руку сломал и глаз едва не выбил. Хахаля загребла милиция, а тут другой под шумок ускользнул. Надька сама виновата. Хахаль ее честно предупреждал: "Поймаю, изувечу. Так что еще радоваться надо, что она легко отделалась. Все жизненно важные органы в целости остались. А у нее, Иры, все просто замечательно, потому что приехали Генкины родители, и его мама пришла в полный восторг от порядка в квартире и от Генкиного цветущего вида. Она подарила Ире очень миленький джемперочек. И еще много всего, и дала понять, что именно ее хотел бы видеть рядом со своим сыном, потому что все другие девушки неряхи, разгильдяйки и ни на что не годятся. А Генка-то к тебе как? неутерпела я. И генка хорошо, пить бросила и даже можешь себе представить, собирается устроиться на работу. Последнему я не поверила. Очевидно, Ира выдает желаемое за действительное. Тем не менее, я вполне искренне пожелала ей счастья. Мы отключились, дав друг другу слово непременно встретиться в ближайшее время и поболтать. Я снова взглянула на кучу одежды и решила пойти в душ. А вовсе в ванной комнате придет в голову что-нибудь дельное. В ванной я провела достаточно времени, а когда вернулась, в комнате надрывался мобильник. О, мам. Я даже обрадовалась, увидев, кто обо мне вспомнил. Как поживаешь? Что ты давно не звонила. «Дуся!» — раздался на том конце незнакомый хриплый голос. Доченька. Господи, мама, до меня с трудом дошло, что голос принадлежит моей матери. Что случилось? Ты заболела? Доченька, мне так плохо. На том конце раздались булькающие звуки, в которых я опознала рыдание. Телефон едва не выпал у меня из рук, ибо плачущей свою мать я не видела ни разу в жизни. Что у тебя болит, мама? кричала я. Сердце. Ох, Дуся, милая, приезжай скорее, прошептал снова незнакомый хриплый не ее голос. Телефон замолчал. Трясущимися руками я потыкала в кнопки, потом опомнилась. Что я делаю? Тяну время? Надо срочно ехать к матери. Она же просила скорее. Может, сразу вызвать скорую? Я схватила за телефон, потом отбросила его и кинулась одеваться. Моё собственное сердце билось где-то у горла, когда я пыталась застегнуть куртку. На площадке отдыхала Зинаида, она вечно таскается по лестнице туда-сюда. Что с тобой, Евдаки? Непритворно испугалась она. Маме плохо, промывзвершими губами ответила я. Сейчас туда еду. Зинаида неожиданно орезвой бегемотицей скакнула к лестничному окну, высунулась чуть ли не по пояс и зарала: "Виталик, Виталик!" Оказался её сын, привезя мать из магазина, еще не успел отъехать и теперь согласился довести меня до места. Зинаида ему приказала: В машине я молчала, бросилась к знакомому подъезду, даже не поблагодарив Виталика. Мать долго не открывала, так что я прикидывала уже, кто из соседей дома, чтобы попросить их помочь с дверью. Наконец раздались шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Я окаменела на пороге, потому что в жизни не представляла, что когда-нибудь увижу свою мать в таком виде. На ней был халат. Это в два часа дня. Мало того, халат был старым, застиранным и без пуговиц. Сколько себя помню, мать в жизни не ходила в халате. Были у нее какие-то полупрозрачные пенюарчики либо купальный халатик белый с капюшоном. Мать была бледна, не накрашена, что тоже дело немыслимое. Неубранные волосы висели безжизненными прядями, но меня поразили ее глаза. В них плескалось самое настоящее страдание. Увидев меня, она заплакала, не на показ, а тихо и горько. Видно было, что плачет она давно и не получает от слез никакого облегчения. "Мама!" я бросилась к ней. "Что у тебя болит? «Пойдем, я тебя уложу, вызовем врача". "Какого врача?" она отвела мою руку и рассмеялась желчно. Мне, Дуська, уже никакой врач не поможет. Что? все так плохо? В голове всплыло самое страшное. У неё обнаружили опухоль или какую-нибудь другую неизлечимую болезнь. Однако рука у матери оказалась достаточно твердой и нисколько не дрожала. Так что я не то чтобы успокоилась, но поняла, что в данную минуту срочная медицинская помощь ей не требуется. Я сбросила куртку и потащила мать в спальню. Там был жуткий беспорядок, дико воняло валерьянкой, но меня уже ничто не удивляло. Зеркальные дверцы шкафа были распахнуты, вещи вывалены на пол. Я вдохнула спёртый воздух и выволокла мать в гостиную. Там было поприличнее, и форточка приоткрыта. Мать внезапно опустилась на диван, словно ноги её не держали. Я примостилась рядом и обняла ее. — Что, мама, что? Скажи же наконец, тебе будет легче. Он меня бросил, ответила она, глядя в угол. Кто? Я сначала не поняла, о чем речь. Муж мой, Валерий Степанович, покорно объяснила она. Он пришел сегодня под утро и заявил с порога, что уходит к другой. Представляешь? Что? До меня наконец дошло, из-за чего сырбор. Ты хочешь сказать, что у тебя нет никакой неизлечимой болезни и что ты в таком виде из-за этого урода, твоего муженька? Мама, я тебя не узнаю. Ты ли это, женщина, умеющая устроиться в жизни, та, у которой было пятеро мужей или шестеро? Ох, Дуся. Ты не представляешь, что он мне наговорил. Губы ее задрожали. Что я не женщина? Ты, удивилась я. А кто же ты, старуха? Мать горько усмехнулась, потому что в его представлении женщины после двадцати пяти вообще никто. Что у меня морщины тут и тут, да нет у тебя никаких морщин. Что у меня дряблая кожа, от которой его тошнит. И что я никого не могу обмануть своими подтяжками и искусственными зубами, как будто сам только что не вставлял зубы. Я же его и пристроила к Модесту Семеновичу по знакомству. И еще много всего, уж такие гадости, что и повторить стыдно. Мать всхлипнула и приникла ко мне. Да он просто придурок, твой Валерий Степанович, возмутилась я. Назвать тебя старухой, Да ты выглядишь моложе меня. Конечно, когда приведешь себя в порядок. Да я и старше его всего на три года, продолжала мать, скорбно опустив уголки губ. Ему сорок, а мне сорок три? — ну, сорок пять, — поправилась она, поглядев на меня. Сорок шесть, — вспомнила я, но решила не уточнять. И главное, я сама сколько раз разводилась, вздыхала мать. Но мы всегда расставались как разумные люди. Зачем же так-то? Я же его не держала. Скотина он. Выбрось его из головы. Я еще крепче обняла мать. Да нет, она мягко отстранилась, не глядя на меня. То есть он, конечно, скотина, но, наверное, он прав, и у меня нет больше шансов. Всё. Поезд ушел. Мне было ее так жалко оскорбленную, несчастную, и в этом халате без пуговиц. Мам, ну, хочешь, у меня один знакомый есть, очень здоровый. Я вспомнила про Кирилла. Он твоего Валерия Степановича так отметелейт, мало не покажется. Что ты испугалась, мать? У него там охрана. Да и вообще, что толку? Ой, Дуська. Она неожиданно прижалась ко мне. Хорошо, что ты у меня есть. Один разумный поступок я в своей жизни совершила тебя родила. Вот теперь хоть будет мне опора в старости. Глупости, я вскочила с дивана. Причём тут старость? Тебе до нее еще далеко. А хочешь, меня неожиданно осенило. Я познакомлю тебя с приличным мужчиной, умным, интеллигентным и старше тебя, так что старухой не назовет никогда. Да что ты? Она слабо махнула рукой. Куда мне? Мам, пойдем!» Я загорелась этой идеей. Сегодня как раз он в ресторан нас позвал. «Ну, не могу же я без приглашения. Я-то видела, что мамочка уже дала ослабину. Это неприлично. Сейчас все устроим. Я ринулась к телефону. А ты пока начинай наводить красоту. Она взглянула на себя в зеркало. И схватилась за голову. Нет, с таким лицом мне нечего делать в ресторане рядом с приличным мужчиной. Он примет меня за твою прабабушку. Слушай, давай поспорим, что ты сможешь его увлечь примерно минут за сорок», — азартно предложила я. И если я выиграю, ты подаришь мне свое серое вечернее платье. Да я же покупала его в Милане, ахнула мать. Ну, ну ладно. А пока дай надеть его на вечер, законючила я. Хочется же произвести впечатление. Я намеренно не сказала мамочке, что Леонид Борисович после окончания операции по подъему судна будет очень обеспеченным человеком. Пусть она обольщает его без задней мысли. Леонид Борисович начала я умильным голосом, услышав, как ответили на звонок. "Тут вот какое дело? Вы не сможете прийти в ресторан?" огорчился он. "Нет, что вы, мы, конечно, придем, но у меня к вам будет одна просьба. Для вас, досечка, всё что угодно", опрометчиво пообещал он. Э, дело в том, что моя мама, она очень хочет познакомиться с Родионом, а он ни в какую", вдохновенно врала я говорит: незачем смотри смотреть на устраивать. А мама волнуется, я же у нее одна. Так вот, нельзя ли, чтобы они вроде как случайно встретились в ресторане?" "Разумеется, дорогая, приглашаю вас и вашу матушку", рассыпался мелким бесом Леонид Борисович. "Счастлив буду вас познакомиться". Евдокия, мать стояла в дверях при полном параде и выглядела сногсшибательно. Что это за молодой человек? Тот самый драчун? Тогда я против. Да нет, мам, не тот. Этот очень серьезный. программистом работает. А почему я ничего не знаю? Вы женитесь? Пока нет. Но ты с ним помягче, попросила я. Он хороший. И еще это, сбавь обороты. Леонид Борисович мужчина скромный. Как бы он не умер, Сразу от твоей эффектной внешности. Ничего, привыкнет, отрезала мать. И мы поехали, каждая навстречу своей судьбе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом локус ВОЗ». Сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка